Глава 19. Проверка. 2 недели назад краевой старшина Иван Кандиба получил приказ от руководства о том, что украинская повстанческая армия на некоторое время должна отказаться от открытого столкновения с Красной армией, уж слишком неравные силы и перейти к партизанской войне. В таком противостоянии перевес сил будет на стороне повстанцев, на то есть существенная причина. В подавляющем большинстве местное население к Красной армии настроено враждебно, а УПА получает повсеместную поддержку в деревнях. В лесах, в горах, в малодоступной местности за короткий срок было вырыто огромное количество блиндажей и убежищ, в которых длительное время может скрываться целая армия. А воевать с невидимым врагом всегда очень сложно. Руководство Па довольно убедительно расстолковало, что в ближайшие 2 года нужно ждать столкновения советской армии с союзниками, а когда случится война, и Советский Союз будет окончательно истощён, то на безкровленной территории, лишённой какой бы то ни было власти, надлежит установить порядок украинских националистов. Штаб Кандибы располагался в большом просторном блиндаже, включавшем несколько комнат. Кроме самого Тамана, в нём проживали его заместитель Хват и охрана из восьми человек. В отдельном помещении выделено место под кухню, где хозяйничал Оксана, его боевая подруга, с которой он сошёлся около года назад. Поначалу девушка работала медсестрой в полевом госпитале, запрятанном далеко в горах. Поко однажды не попала на глаза Кандибе. Ярко-ибровская внешность, толстая коса пшеничного цвета, аккуратно уложенная на красивой голове, всё это сразу привлекло к себе внимание Тамана. В день памяти на знакомство Кандиба доставил в госпиталь своего друга Гриню, раненого в бедро во время короткой стычки с партизанами. Подошёл к меловидной медсестре и попросил с щурующей улыбкой Красавица. А меня не перевяжешь? Лицо девушки выглядело озабоченным. Вы ранены, пан? Да. Куда? Девушка с готовностью вытащила из полевой сумки белоснежные бинты. Самое сердце. Со всей серьёзностью ответил атаман, продолжая рассматривать девичьи глаза. Вот только никак не мог определить их цвет, менявшийся от светло-серого до тёмно-синего. "И кто же вас ранил?" с прежней серьёзностью спросила медсестра, ступив в тень. Глаза девушки потемнели, как море в непогоду, сделавшись глубоко синими. Стрела Амура? Кто вот самый миг, как только я вас увидел, Девушка звонко и весело рассмеялась, показав ровный ряд жемчужных зубов. Интересно, а её настроение столь же переменчиво, как цвет глаз. Следовало выяснить. И он предложил ей заняться хозяйством в его блиндаже. "Чтобы регулярно перевязывать ваше сердце?" весело спросила медсестра. "Что было ли с тево окончательно?" "Так да, я согласна." И вот сейчас негромко напевая какую-то песню, Оксана готовила пшённую кашу на молоке. Перебоев с питанием не было. Немцы, исполняя прежние договорённости с руководством УПА, снабжали продовольствием и оружием. Только за последние 10 дней было организовано два склада: один для продуктов, по большей части состоящих из рыбных и мясных консервов, вяленой свинины и всевозможных круп. В другом было зимнее обмундирование. Склады были вырыты в склонах оврагов и тщательно замаскированы. Вокруг произрастал густой орешник, а входы завалены колючим сухостоем. О существовании складов знал только ограниченный круг повстанцев, у двоих из которых был к нему доступ. Так что тропу к нему не натопчут. Где находился блиндаж атамана Ивана Кандибы, знали только 6 человек. В число посвящённых входили трое его односельчан, выполнявших функции связистов. В этот раз для объяснений к нему должны были привести свирида головню под псевдонимом Пивинь. Несколько дней назад он был задержан в Станиславе комендантским патрулём после убийства русского офицера. Поэтому особенно странным выглядел его побег. Следовало выяснить все обстоятельства его задержания и удачного спасения. После побега из следственного изолятора Свирит вернулся в место расположения Роя в неприметное, укрытое лесом село Красищи. Рой взвод Сотник вместе с начальником службы безопасности Куреня о сорокалетнем Дмитрио потребовали по минутам рассказать обстоятельства его удачного побега. Ничего не утаивая, свирит головня эмоционально поведал о происшествии. Заверил, что именно уголовники являлись инициаторами побега. Убили коридорного надзирателя, а потом на машине, стоявшей во дворе, сумели выехать за территорию тюрьмы. А дальше он помог отыскать им безопасное место. Дмитрий, ослепив суровое лицо, внимательно слушал, лишь иногда задавал вопросы и что-то записывал в свой блокнот. После завершения беседы Дмитрий закрыл записную книжку, упрятал её в накладной кармашек на груди и угрюмым голосом, столь свойственным его характеру, сообщил: "Я понял. Но это ещё не всё". С тобой Кандиба хочет поговорить. Скрывому атаману общаться с Вереду ещё не доводилось. Он даже полагал, что тот не подозревает о его существовании. В Куры не таких, как он, было несколько сотен человек, так что с каждым казаком не наговоришься. Полтора месяца назад Свериду довелось участвовать под его командованием в одном скоротечном бою. Тогда у стрелкового полка было отбито босс с продовольствием. Красноармейцы, уяснив бессмысленность сопротивления, скрылись в лесу. Вторая их встреча состоялась в станице Юркина 3 недели назад, когда несколькими сотнями стрелцов атаковали немногочисленный гарнизон, состоявший в основном из новобранцев. Красноармейцы ответили неожиданно слаженным сопротивлением. Пришлось отступить, унося с собой четырёх раненых и двоих убитых. В третий раз Они бы встречались 10 дней назад, когда сотня атаковала караульный взвод, охранявший три склада с боеприпасами и оружием. Завладеть боеприпасами не удалось. Караул попался опытный, умевший держать круговую оборону. Единственное, что получилось, так это поджечь склад с оружием. Сообщение о предстоящем разговоре с краевым старшиной настроений не добавило. О бывании Кондиби говорили всякое, и не без оснований: жесток, подозрителен, требователен, не терпит ослушания. И самых безобидных наказаний, удары палками, после которых не всякий может подняться. Услышав такую новость от начальника службы безопасности, свирит невольно сглотнул подступивший к горлу тугой комок и спросил: "Когда? Сегодня за тобой должны пройти" — коротко объявил Дмитро. Разглядев в глазах свирида трепец, нисходительно заметил. — Не дрейф. — Расспрашивает малость. Убедится, что ты не сдал своих побратимов и отпустит с миром. В душу забрался холод. Нередко после таких задушевных разговоров с краевым старшиной некоторых хлопцев отводили до ближайшего оврага, а там пуля в затылок. Весь вечер Головня был сам не свой, не мог думать ни о чем, кроме как о предстоящем разговоре. А когда все-таки появились стрельцы Краевого, одетые в польскую военную форму, он даже почувствовал некоторое облегчение. Вытащив из кармана черную тряпицу, один из стрельцов миролюбиво произнес. — Куда иди сюда? — Завяжу глаза. — Старательно. Так, чтобы под повязку не проникла ни частица света, он туго затянул её на затылке. А теперь по Тополе далеко идти, спросил Свирит невольно выставив вперёд руки. Не переживай, не заболеудешься, пообещал стрелец. Свирит почувствовал, как лицо остудил лёгкий ветерок. Значит, вышли из блиндажа. А далее под сапогами хрумка затрещали сушеные ветки хвойи. Шли довольно долго. Сначала по неровной лесной дороге, пробираясь порой через густые кусты. Несколько раз он едва не упал, но подхваченный руками сопровождающих, сумел удержать равновесие. Потом потлогой по поверхности. Однажды он даже провалился в неглубокую яму, наполненную сухими ветками, и прежде чем выбрался, крепко ободрал руки. Наверняка царапина останется надолго, и будут нарывать. Опасаясь вызвать неудовольствие сопровождающих, Свирит не разу даже не выразил неудовольствия и не притронулся к повязке, которая буквально стянула череп. С часа через 3 1/2 всё тот же стрелец, видно старше в этой связке, равнодушно сообщил: "Пришли её". Пахло хвоей. к которой примешивался запах дыма, каковой встречается только вблизи жилья. На несколько минут Сверид был предоставлен самому себе. Слышал, как стрельцы переворачивают что-то тяжелое, потом прозвучал все тот же знакомый голос. «Проходи, только голову малость пригнет, а то лоб расшибешь». Сверид сделал несколько осторожных шажков. Почувствовал под ногами твердь, какая может быть только от камней, и уже смелее пошёл прямо навстречу застаялому теплу. Кто-то стоявший рядом, стянул с его головы повязку и смерит увидел, что стоит в центре сравнительно небольшого помещения со стенами из крепкого елового бруса. Двумя узкими лучами по обе стороны от комнаты уходили коридоры, за которыми просматривались освещённые клетушки. Ебесо, да. Указал тот же стрелец на правый коридор. Понял, сказал головня и зашагал прямо на яркий свет. В польском кителе за большим столом сидел долговязый худощавый человек, в котором свире dit без труда узнал Ивана Кандибу. По зверением его ближайших людей, коренной старшина обладал непостижимой, не людской, самой что ни на есть звериной интуицией. У каждого, кто с ним разговаривал, возникало ощущение, что он видел людей насквозь. И его окружение не без основания приписывало ему сверхъестественные мистические способности, уходящие далеко за рамки обычного понимания. Слава Украине! Увидев гостя, атаман неожиданно и широко улыбнулся. Героям слава! Чего минуемся? Проходи. Уже уверенно, сбросив с плеч груз былого напряжения, Сверид прошел в комнату. В большом помещении, кроме самого краевого старшины, находилось еще двое мужчин. Один был одет в простоватую гражданскую одежду, каковой обычно носят в пригородах крестьяне. В совершенно неприметной наружности, с короткими русыми волосами и слегка выступающим подбородком выглядел равнодушным. Другой, круглолицый с мальчишескими ямочками на щеках, в чёрных брюках и во френче, взирал на вошедшего свиреда с откровенным любопытством. "Не дрей, что тут все свои", успокоил Кандиба. "Садись вот сюда", показал он на стул, стоявший рядом. Поблагодарив и окончательно справившись с первоначальной тревогой, свиред сел на предложенный стул. "Может, поесть хочешь?" предложил атаман. На столе в глубоком блюде, укрытым белоснежной марлей, лежало несколько кусков аппетитного белого хлеба, который буквально притягивал взор. Рот невольно наполнился обильной слюной. Ел только утром, но отведенным полноценным завтраком назвать было трудно, всего-то два сухаря. Запил тёплой водой и пошёл в караул, где простоял несколько часов. Не без труда отвел от кушаней взгляда ровнодушным голосом, как ему очень хотелось верить, произнес. «Не хочу. Перекусил уже». На губах щекастого появилась добродушная ухмылка. Второй, тот, что был в гражданской одежде, изобразил нечто похожее на улыбку. Прежняя серьезность отступила. Может, это вовсе не инквизиция, а обыкновенный разговор единомышленников? Ну, и это ты не хочешь. У меня к тебе будет пара вопросов, заговорил Кандиба. Контрразведка Москоли тебя допрашивала, когда задержали? Допрашивали? Только я им ничего не сказал. Тебя били? Нет, не успели, наверное, сказали, что ещё допросят. Если бы не эти уголовники, Головня печально покачал головой. «Мне бы оттуда не выбраться!» «Как тебе удалось сбежать? За двести лет из Станиславской тюрьмы никому не удалось выбраться. Мы ведь тебя уже того похоронили. Сам ведь знаешь, что с нашим братом они там делают. Особенно не церемонятся!» Сверид Головня посмотрел на человека в польском обмундировании. «Обмундирование!» А потом перевёл взор на добродушного толстяка с цепившего на животе пальцы. В присутствующих не было ничего зловещего и ничего такого, что могло хотя бы насторожить или вызвать какое-то отторжение. А толстячок и вовсе душка, будто бы сельский священник перед таким только исповедоваться. "Знаю, мне повезло", честно отвечал свирет головня. Со мной в камере сидели трое уголовников. Они сумели устроить побег, но и меня с собой прихватили. Устроили, говоришь? Интересно. Это каким же образом? Главарь их сказал, что у них нет другого выхода, кроме как бежать оттуда, всё равно расстреляют. Ладно, они придумали. Один из них притворился, что ему плохо, упал на пол, забился в конвульсиях, глаза закатил, а изо рта жёлтая пена повалила. Честно говоря, глядя на него, я и сам подумал, что он помирает. А второй стал колотить в дверь и кричать «Начальник! Человеку плохо!». А когда надзиратель в камеру зашел и стал смотреть, что там с ним случилось, он вцепился ему в горло пальцами и задушил. «Задушил, говоришь?» «Задушил!» Надзиратель хрипеть начал, глаза у него закатились. Помер он. Даже ногами задрыгал. Лицо присутствующих как-то незаметно напряглись. Теперь он осознавал, что это не просто беседа соратников, решивших поговорить о былом, а самый настоящий допрос, от результатов которого зависит не только его дальнейшая судьба, а, возможно, и сама жизнь. Перед ним сидели беспристрастные судьи инквизиции. Ладно. Что было потом? Спросил краевой старшина ободряюще, посмотрев на свирида. Их старший, он себя назвал свояком, вытащил у надзирателя пистолет, надел его шинель, сказал, что прикинется надзирателем. Таким образом он вывел нас в коридор. В кармане шинели ключи от дверей были. Он дверь в коридоре открыл, и мы в тюремный двор вышли. А там машина грузовая стояла, зэков хотели забрать. Свирит головня умолк, припоминая события прошлых дней. Вроде бы недавно всё произошло, а такое впечатление, что это дело далёкого прошлого. В те минуты он даже не осознавал опасности происходящего. Только сейчас в полной мере осмыслил, что находился всего лишь в шаге от смерти. Грудь охланула, прикосновение к осляво ощущалось чувствительно. Может оттого он попытался спрятать случившиеся в закоулке памяти, откуда выудить воспоминания будет непросто. А уж если они выбираются, так изрядно потрёпанными и побитыми, лишёнными многих неприятных деталей. Приходится напрягать память, чтобы в конец восстановить утраченное. Возможно, что это свойство человеческого мозга определять в небытие всё худшее. Ведь сколько было перестрелок с красноармейцами, партизанами. Не однажды его жизнь просто висела на волоске, а расспроси его о подробностях прошедшего боя, так он и не вспомнит и десятой части от того, что проистекало. Сверид почувствовал, как дрогнули мышцы лица, когда он припомнил часового стоявшего на вышке. Ствол винтовки был направлен точно в его голову. Ему даже удалось рассмотреть глазок Дула, смотревшего на него черным круглым пятном. Понимал, что у него не хватит времени, чтобы укрыться или хотя бы заслониться руками от выпущенной пули. Отчетливо осознавал, что через мгновение его просто укроет тьма. Все произойдет очень стремительно, он даже не услышит прозвучавшего выстрела, но выстрел донесся. Но между тем он продолжал стоять и ощущать жизнь в своем теле. Неужели часовой на вышке промахнулся? И в этот самый момент Свирит увидел, как часовой выронил из рук винтовку, громко ударившуюся прикладом о дощатый пол и завалился на бок. Ты чего замолчал? Возвратил краевой старшина хрипловатым голосом в реальность. Или припомнил чего? Да, кое-что вспомнил, признался Свирит. обстоятельно, выковыривая из памяти малейшие детали произошедшего, он рассказал о том, что с ним произошло в последние сутки. На некоторое время в блиндаже установилось молчание, нарушенное добродушным толстячком, которого Кандиба называл графом. Что ты думаешь об этих уголовниках? Они могут нам пригодиться. Они будут нам полезны, отвечал головня без колебаний. Эти уголовники так же не любят коммунистов, как и мы. На моих глазах они убили двоих и даже не вздрогнули. — Посмотрим, как там пойдет. — Значит, вы распрощались и ушли? — переспросил Кандиба. — Точно так. — охотно отозвался Сверид. — Только я не сразу ушел. Постоял некоторое время, а потом за ними пошел, в сторону Хворычей. Этой же ночью они магазин ограбили. «Сейчас они в другое село перебрались». Подняв лежащую на столе газету, Иван Кандиба спросил. «Так, значит, это о них пишут?» 20 августа в селе Хвороче был ограблен продуктовый магазин. Из кассы было изъято 50 тысяч рублей, а также товаров на сумму более 20 тысяч рублей. Сторож, охранявший продуктовый магазин, был убит ударом, нажав сердце». Предположительно, преступниками являются трое уголовников, сбежавших из Станиславской тюрьмы. — Они их? — подтвердил свирит Головня. — Ты их не встречал больше? — Нет. — Где они могут быть? В Станиславе? — В городе им находиться опасно. Сейчас там патрулей много. Где-то по селам бродят. Может, в Старковичах осели. Поселок большой, там затеряться можно. Может, дальше куда ушли? В кривищу, они могут быть? Неожиданно спросил третий присутствующий, до сих пор молчавший. Голос у него оказался густой и сильный, и уже по-простому как своему объяснил. Появились там трое каких-то ряженых, непонятно откуда взявшихся. Мы за ними присматриваем, но как бы они нам хлопот не прибавили. Можешь описать, как они выглядят? в располагающем уме тона свирит головня, понял, что проверку он прошёл. С души как-то малость отлегло. Даже задышалось поглубже и поспокойнее. Го говорил, он самый старший из них, около 35. Прямые волосы, по цвету на солому похож. А ещё ходит он как-то по-хозяйски. Второму лет 30, чернявый такой, как цыган, вёрткий. Нахрапом говорит. А третий совсем молодой хлопчик, лет 20, так? неожиданно спросил толстяк. Верно. А не это. Так что с ними делать? Может, в расход? Что скажешь, Елена? Посмотрел толстяк на краевого старшину. Ещё не хватало, чтобы по нашему угодием москали шастали. Не нужно. Коноблюдайте пока за ними. В расход всегда успеем. Посмотрим, что они дальше будут делать. Взглянув на Сверида, Кандива добавил дружеские. — А ты молодец! Не сдрефил! Можешь идти обратно! — Степан! — громко выкрикнул атаман. Дверь тотчас открылась, и в помещение, пригнувшись, вошел высокий мужчина добродушной внешности. — Накормите хлопца как следует, а то как-то не по-христиански получается. А потом отведите его поближе к дому. сделаем, охотно отвечал Степан. Дружеский Глеянов на застывшего Свирида сказал: "Пойдём, там наша хозяйка борщ приготовила, и сметанка при пасинагустая, будешь есть, смотри, язык не проглоти". Уже окончательно расслабившись, Свирид головня широко улыбнулся, понимая, что все страхи остались позади. Только сейчас почувствовал, как взмокла от пота рубаха. Хоть выжимай, И уверенно зашагал за добродушным Степаном в кухню, откуда на весь блиндаж распространялся пряный запах мясного наваристого бульона.